Глава 41. Из личного дневника Далай-Миччил. Запись номер 331. 04.12.2023. Джон подарил мне ужин обещанный месяц назад. Но об этом чуть позже. Комиссия по раскрытию завершила свою работу. Мы сдали отчёт, не то чтобы президент и правдой им воспользовалась. И вознесение распространилось на целых 30% населения. Я могу теперь смотреть новости, но не делаю этого и стараюсь особо не читать о происходящем снаружи. Хотя наша работа закончена, президент и работники её администрации решили за нами приглядывать. По всей видимости, теперь мы слишком много знаем. На самом деле, это не так жутко, как может показаться. Иногда к нам приходят посетители. Вчера приходили Нико и Валерий. Они проделали весь путь до Вашингтона на машине, поскольку билеты на самолёт теперь очень трудно достать и только по завышенной в несколько раз цене. Не поверите, как много пилотов стали вознесёнными, а таким не доверяют самолёты. Примечание. Любопытный факт. Один из 10 пилотов становился вознесённым. Исследователи, пытавшиеся найти этому объяснение, так ничего и не придумали. Конечно, у них было несколько теорий, но все мым не доставало основания. Это связано с ориентацией в пространстве, с режимом дня, со временем, проведённым на большой высоте. Ни одно из этих предположений нельзя было доказать. Словом, ещё одна загадка. Конец примечания. Увидеть Нико было очень приятно. Мы не спорили ни о чём, мы не обсуждали ничего, что могло бы меня расстроить. Он просто обнял меня, и мы сидели рядом, держась за руки и разговаривая о грядущем. Президент назвала это финалом. Название придумал их маркетолог. Примечание. Некоторые из других названий, которые придумывали члены комиссии по раскрытию на встречах с маркетологами, были: Неизбежная, судьбоносный день. И владычество. Конец примечания. Может идея и верная, но слово кажется слишком искусственным, чтобы что-то значить, когда оно вероятнее всего не значит ничего. Нико плакал. Он не хотел меня терять. Теперь наступила моя очередь утешать старшего брата. Я сказала ему, что никто точно не знает, что должно случиться. Может ты и не потеряешь меня, сказала я. Это не совсем верное слово — терять. Откуда ты знаешь, что вообще что-то произойдет? Я сказала Нику о том, что видела. О том, в другом месте, пересекающемся с нашим миром. Я сказала ему, что все равно в каком-то смысле останусь здесь, даже если уйду туда. Он не понял, как это может быть, но я заверила его, что может, и еще как. Думаю об этом, как о квантовой запутанности, сказала я. Некоторые фотоны связаны друг с другом. Состояние одного влияет на состояние другого. Так происходит, когда они разделяются: один здесь, а другой на другом конце вселенной. Эйнштейн называл это явление жутким, но в этом нет ничего страшного, если только не воспринимать квантовую запутанность как нечто неестественное. он, кажется, все равно не понял. «Вознесенные умрут?» спросил он. «Нет», — ответила я, — «я так не думаю». Слабое утешение. Я хотела рассказать ему больше. И я хотела рассказать ему о том, как это ощущалось, о том, что по моим представлениям находилось за теми горами, которые я увидела, и какими я представляла людей, живущих в этом городе. другом городе. Я также хотела рассказать Нику о математических формулах, наполняющих мой мозг. Они не были похожи ни на что, с чем я работала раньше. Даже код импульса Мерк в сравнении с ними. Если сравнить математику с музыкой, импульс был простой, но красивой мелодией, как композиция Моцарта, концерт для скрипки номер 5 в ля мажоре. А цифры в моей голове, словно соната Баха времени нори, бесконечная, изысканная и невероятно сложная. Это не та математика, которую можно применить здесь, в этом мире отелей, братьев и любовников. Это математика из разума высших, математика, которая живёт и дышит в том другом мире. Звучит через чур поэтично, знаю, но это правда. Я не могу набраться смелости, чтобы признаться Нику. На самом деле, идея отправиться в тот мир вызывает у меня только восторг. Признаться, что этот мир, мир скучных отельных комнат, больше не для меня. Вместо этого я обняла его и попросила прийти ко мне снова через пару дней. Он заверил меня, что придёт. Перед уходом он спросил: "Достигла ли я третьей стадии?" Я не была уверена, что это значит, но предположила, что эту стадию уже миновала. А до этого был мой ужин с Джоном. Да. Пришло время для этой истории. Он принёс еду в отель, и мы сидели в холле в тихом уголке, как можно дальше от всех. Его выбор пал на тайскую кухню. Я была голодна, и сразу набросилась на свою порцию жареной лапши с креветками и карамелизированным соевым соусом. Джон понемногу пил свой тайский холодный чай и пиво, но ел без особого аппетита. Он сказал мне, что был в Silver Spring на днях. Затем он положил на стол флешку и подтолкнул её ко мне. Помнишь, что ты сказала тем вечером, когда вручила мне похожую штуку? Я улыбнулась, вспоминая об этом. Такое чувство, что это было в какой-то другой жизни. Он даже не представляет себе, насколько буквально я выразилась. Джон накрыл мою руку своей и слегка сжал ладонь. "Ты не первая обнаружила импульс", сказал он. "Они поймали его раньше и творили ужасные вещи с его помощью, но держали всё в секрете, напуганные его силой". ты должна поделиться этой информацией с другими. Вывести на свет то, что скрывалось больше 30 лет. 12 пора остановить. Не знаю, с кем нужно поговорить на этот счёт. Возможно, с самой Балорд. Но кто-то должен призвать их к ответу за эти поступки. Их двое. Саймон Хаусхолд, который всем управляет, и его помощница по имени Адлин Вольхейм. Мы должны их найти. Я взяла флешку и положила её в карман. "Джон", сказал я. "Пора об этом забыть". Он посмотрел на меня как на сумасшедшую. "Я хочу, чтобы ты знал, всё, что случилось, ссоры, плохие мысли, боль, разочарование, злость, я давно это всё отпустила. Я скучала по тебе. Я скучала по тебе с тех самых пор, как ушла. И вот мы здесь. Я вот вот уйду и вряд ли когда-нибудь вернусь. Но я хочу, чтобы ты пообещал мне кое-что. Ты будешь двигаться дальше. Ты отпустишь меня и отпустишь свою ярость. Я не могу пообещать. Пожалуйста, ради меня. Джон снова сжал мою руку, и на мгновение я увидел другую комнату. Я смотрела сквозь него вдаль. Теперь я видела это немного с другого ракурса. Но там всё ещё были поле и вершины гор, скрытые лёгкой дымкой. Солнце висело низко, и тени уже стали длинными. Но на этот раз я могла слышать ещё и звуки. Такое гудение, словно от крыльев насекомых, ритмичное и убаюкивающее. Далее Голос Джона вернул меня обратно, и другое место пропало. Давай я провожу тебя в комнату. Мы вернулись в номер. Он был самым обычным. Свет больше не менялся, картинка перед глазами не двоилась. Джон уложил меня в постель на крыф одеялом и ласково поцеловал в лоб, после чего взял запасные одеяло и подушку и свернулся в кресле в уголке. Похоже, ему было не очень удобно, но он настаивал, что всё в порядке. Ужасно мило. "Спокойной ночи", сказал он. "Ты ведь всё ещё будешь здесь утром, правда?" Я ничего не ответила. Он уснул. Я пишу всё это, глядя в стену, пытаясь увидеть сквозь неё что-нибудь ещё. Отсюда из кровати я слышу, как бьётся сердце Джона. Оно звучит как крылышки насекомых